Глава 19. Я стояла в коридоре в ожидании следующей лекции и смотрела в окно. Сегодня с утра в академии царила непонятная суета, но никто не знал её причины. Кара, рядом оказалась слегка запыхавшаяся подруга. Что я узнала? Что? Мира была так возбуждена, что я тоже невольно начала заряжаться ее настроением. В академию приехала проверка. «Проверка? Зачем?» «Говорят, император лично издал указ о проверке всех учебных заведений в империи. Мол, в последнее время участились случаи взяточничества и некачественного обучения». «Ничего себе!» — удивилась я. «Но мне кажется, что все проще», — махнула рукой Мира и с видом знатока заявила, «Скорее всего, на нашего ректора точит зуб кто-то высокопоставленный, вот отправил сюда проверяющих». «Может быть и так». Предположения подруги вполне могли оказаться правдой. «Главное, чтобы нам не пришлось писать дополнительные проверочные работы». «Это да», — скривилась она. Взяла меня под руку, и мы пошли в аудиторию, дверь в которую уже открыли. «Но я же не только это хотела тебе рассказать!» Внезапно всполошилась она. «Знаешь, кто будет в составе этой комиссии?» «Кто?» Не стала я разочаровывать подругу и задала ожидаемый ею вопрос. «Эрик, Вотергейм!» Мне показалось что я ослышалась. Потому что это не могло быть правдой. Просто не могло. Кто? Эрик Уотергейм. Ты что, не помнишь? Он был изображен на календаре. Он тогда еще тебе понравился. Ну? Мира смотрела на меня с вопросом, а у меня земля уходила из-под ног. Какой же у него был месяц? Сентябрь. Еле слышно ответила я. «Опасный сентябрь!» «Да, точно!» «Кстати, сейчас как раз сентябрь», — хихикнула она. «А знаешь, что еще говорят?» Я ничего не ответила, но этот вопрос, похоже, был риторическим, и Мира продолжила рассказывать. «Сегодня до конца дня они должны посетить занятия всех четвертых и пятых курсов». Я так и застыла на месте. Нет, такого просто не могло произойти. Я же не выдержу, если снова его увижу. А как отреагирует он? Вдруг даже не узнает? Или сделает вид, что со мной не знаком? От чего то от этой мысли становилось так больно, что я приложила руку к груди. А если наоборот? Смогу ли я устоять от искушения снова быть с ним? Но в качестве кого? Я уже не служанка и становиться официальной любовницей аристократа не собираюсь. Хотя какая любовница? Он же скоро женится. Эрик женится. А я могу его сейчас увидеть? Нет, не могу, не хочу, не буду. Я сделала шаг назад. Кара, ты чего так побледнела? Я вспомнила. «Мне нужно срочно» — высвободила свою руку и сделала еще один шаг назад, я потом объясню. И развернулась, чтобы выскочить в дверь, унестись в комнату и ни в коем случае не встретиться с Эриком, когда дверь отворилась, и навстречу мне кто-то шагнул. Я почти впечаталась в мужскую грудь, пошатнулась, но меня придержали сильные руки, в нос проник запах моря и чего-то невыразимо притягательного. Не может быть! Я медленно подняла голову и столкнулась со знакомым взглядом темно-синих глаз. Из горла вырвался полустон, полувсхлип. В глазах Эрика мелькнуло удовлетворение и что-то опасное, почти звериное, и руки на моей талии сомкнулись крепче. — Граф, в чем дело? — послышалось из-за его спины, «Проходите же вперед!» На одно короткое мгновение Эрик прижал меня к себе, но потом ему пришлось меня отпустить, а я... я оказалась настоящей трусихой. Невольно задев кого-то плечом, я выскользнула в дверь и понеслась по коридору. «Ну и пусть он меня узнал! Это ничего не значит!»